При наводнении всегда стоит один и тот же запах земли после дождя, но как будто зашедший дальше с гнильцой. От холода я задержал дыхание, вода поднималась все выше по мере того, как я заходил в нее. Лицо мое горело от жара клинка, отражаясь в темной голодной воде. Отчего-то я подумал о тихих извивах сейны в городе Крат за мостом искусств, где каменные столбы выступают из тихих вод, отмечая место для купания. Совсем маленькими мы заходили в воду постепенно, громко вскрикивая. Крики и вдохи, когда река брала нас за сокровенные места ледяными руками. Я был рад снова почувствовать это, но молчал. «Жуть!» — сказал у меня за спиной Макин. «Не думаю, что мои яйца отойдут раньше, чем через месяц». «Зачем мы вообще пошли?» — это уже Райк. Я оглянулся через плечо на Гаргота. Почти раздетого, несмотря на холод, он гнал перед собой волну. Красный Кент держал над водой топорик и меч. Макин ухмылялся, Райк совсем скис. Мартен хмурился полной решимости. На щите у него были черные шпили сгоревшего дома на зеленом фоне. «Зачем?» — повторил Райк. «Потому что оно не хочет этого», — сказал я и двинулся дальше. Я мысленно напомнил себе, что надо действовать иначе. Если каждый раз, когда враг требует, чтобы ты сел, ты прыгаешь вверх, эта предсказуемость становится кольцом у тебя в носу, за которое тебя можно тянуть, когда толкать уже не получается. «Наслаждайтесь!» Голос Райка прозвучал далеко позади. Я остановился и повернулся. Райк никогда не принимал всерьёз меня как короля. Я, конечно, правил семью странами, где тысячи и тысячи склоняли передо мной колени, добровольно или нет, обычно все же нет. Но Райк склонялся только тогда, когда в противном случае ему эти самые колени могли переломать. «А что, вот прямо сейчас это необходимо, брат Райк?» Он осклабился. «И что ты будешь делать?» «Снимешь с меня шкуру и выковыряешь глаза?» Очевидно, нежели он боялся больше, чем меня. «Разумеется, нет». Я покачал головой, улыбаясь, как в былые времена. «Я король». Я шагнул к нему и опустил Гога в воду, так что тот зашипел, подскочил и поднял облачко пара. «Для меня это сделает профессионал. Кто-то, кому это правда нравится. Короли не морают руки». Гаргот гортанно рассмеялся. Макин присоединился к нему. В конце концов даже Райк хмыкнул, и мы пошли дальше. Трудновато шутить, когда ты уже глубже, чем по яйца в ледяной воде и идешь в самый ад. Но, к счастью, у меня была невзыскательная аудитория. Да, я и не шутил. Теперь, ближе к роще, вода доходила уже до пояса. Я шагал по мягкому дну без единого звука. Три раза я едва не упал, споткнувшись какие-то незаметные под водой кусты или остатки заборов. Макин все же рухнул и поднялся, отплевываясь и ругаясь. Ближе к деревьям вода будто бы была холоднее. На нас плыли тоненькие льдинки, поднимался туман и тянул щупальца, сплетающиеся с нашим дыханием, стынущим на морозе. Я увидел первого призрака. Что-то мелькнувшее среди деревьев, фигуру, движущуюся быстро, но не колеблющую воду, доходящую до колен. растрепанные черные волосы, весь в грязи. Ребенок. В сознании всплыло имя Орскар, неизвестно с чего. Я обернулся, чтобы предупредить братьев, все еще указывая опущенным мечом туда, где был мальчик. И, конечно, увидел только туман. Туман и железный крест. Медальон свисал с нижней перекладины. Красная эмаль в знак крови Христа. «Знаю я эту игру теней, мертвый. Я медленно замахнулся гогом, туман отпрянул перед пламенем. «Приведи мою мертвую мать, Уильяма и младенца! Приведи мертвых из Геллета! Приведи безглазый дух Грейсона и с собственной головой в руках!» Ты зря играешь со мной. Я знавал и кое-что похуже. «Разве?» Грудь пронзила острая боль. Я снова обернулся, и пламя Гога погасло, а моя рука обессилела. Отец стоял в плаще из волчьей шкуры, в железной короне, седой. Зима была в его глазах. «Ты не умер». Слова прозвучали тихо, без малейших эмоций. «Ты не призрак». «Правда?» «Конечно». Под латным нагрудником сочилась кровь из старой раны. От нее намокла рубашка и шерстяная одежда. Горячие струйки стекали по животу. «Высокий замок не будет принадлежать болотным мертвякам», — я помотал головой. «И твои люди слишком напуганы, чтобы перерезать тебе глотку». Я заморгал. Он стоял там, воду рябило вокруг его высоких сапог, воплоти и преисполненный злобы. Не то, что какой-то серый призрак. «Через час ты станешь отцом, Йорк», Он посмотрел на свои руки, вытянул их вперед на уровне пояса, поворачивая ладонями то внутрь, то наружу. «Не надо!» Пальцы вновь ухватили рукоять Гога. «Откуда ты знаешь?» «Призраки знают то, что они знают». Он уставился в туман. «Ты не мертв. Это было невозможно. Он не мог умереть. Этот старик, да еще без моего участия... «Как?» «Не тот сын погиб, Йорк». Отец обладал несравненным талантом заставлять собеседника замолчать, не повышая голос. «Это у Ильяма следовало снять стерней. У него была моя сила. Ты оставался маменькиным сынком. Даже Дегран лучше тебя. Даже он». «Кто тебя убил?» Я заставил это звучать как приказ. «Кто?» Те глаза снова нашли меня. Я когда-то думал, что они холодные. «Не то слово». Воды поднимались вокруг нас, кружась, огибая деревья. По колено, до бедер. Силой покидали меня с каждым ударом сердца. Конечности заледенели. Тёплой была лишь кровь из старой раны, нанесенной отцом. Той, что никогда не заживет. Ты скоро станешь отцом, Йорк. Эта твоя малютка жена с юга вытолкнет из себя сына. В слизи и крови, кричащего. Прямо как моя. Человек по песо не добился успеха. Я сказал ей, что надо послать троих, минимум двоих. Но глупая сука послала лишь одного. Сказала, что это лучший. Я надеялся на многое, но напрасно. Ты знал? Вода была мне уже по грудь. Без ее поддержки я, наверное, не устоял бы. Когда она коснулась раны, холод заструился внутри, словно черная жидкость заполнила меня, как пустой бурдюк. «Хорошо, что ты не увидишь своего мальчишку», — сказал мой отец. «Ты слишком слаб, чтобы вырастить сына». Вода уже подняла его плащ, но он не обращал внимания. Он смотрел на меня с тенью улыбки на лице, такой же холодной, как его взгляд. Вода плескалась у моей шеи, зубы стучали, волосы плавали вокруг, влекомые течением. Тяжесть доспехов, меча в онемевшей руке, жидкая грязь – все тянуло меня вниз. Я подумал о своем ребенке, о Миане, у которой на животе выжжена белая ладонь. И во мне загорелась, несмотря на холод, искра гнева. «Это я должен был убить тебя!» Проворчал я, прежде чем вода сомкнула уста и поглотила меня. Я смотрел на далекую поверхность сквозь темные водоросли собственных спутанных волос. Высоко надо мной, невозможно высоко, рябь шла по поверхности, преломляющий солнечный свет и посылающий слабые отблески в ледяные глубины. Надо мной повисла рука, вялая, тянущаяся к небу. Моя рука. Тусклый зеленоватый свет рябью проходил по моим пальцам. Я смотрел. Смотрел на далекое солнце. До него вполне мог быть миллион миль. Лундист сказал, что миллион. Больше миллиона. Воды держали меня. Я обмяк и смотрел, пока не оказалось, что я могу увидеть лишь этот мерцающий островок зеленоватого света. Он стал моим миром. Тени расползались. Зеленые. Хоть вода и держала меня, грудь болела от нехватки воздуха, а сердце бешено колотилось. Казалось, что я смотрю сквозь воду не на небо, а на комнату в гостинице, сквозь бледно зеленое оттарское стекло. На комнату, где в очаге горел огонь, где лежала миана, а рядом с ней присела на корточке Катрин. Я видел, как за ними пришла нежить, как дверь рассыпалась в щепки. Оно вошло, медленно, размеренно, все сплошные кости, окруженные мертвым невидимым пространством. «Существо оставило нам ловушку в пустом лесу и ждало, когда мы уйдем. Пока мы тут тонули, нежить проникла в Готтеринг. Гвардейцы тут же примчались по ее следам. Каким-то образом я понял, что нежить женского пола. Они задыхались, возможно, тонули вместе с собственными призраками, удушаемые потерянными возлюбленными, суровыми родителями, пестрыми обрывками своего прошлого, преследующего их. Мы все несем в себе семена саморазрушения». Все тащим за собой свою историю точно ржавые цепи. Катрин встала, чтобы встретить Нежить. Тебе нельзя было приходить. Каким-то образом ее голос донесся до меня, проник в мой умирающий мозг сквозь биение сердца. Нежить наступала. Я видел лишь ее руки белые как кость, похожие на корни. Перед глазами все запульсировало. Я сделал вдох, которого отчаянно требовало мое тело. Ты многого не знаешь, мертвая. Катрин встала перед ней. Ее приглушенно-красное дорожное платье развивалось. Даже умирая, я видел ее красоту, без вожделения, просто как великолепие витража или игру света и тени в горах. Видел я и ее страх, и силу, которая его сдерживала. Эти руки тянулись к ней, быстро, но постепенно начали замедляться, словно встретив невидимое сопротивление. Ты не можешь быть уж очень старая и мертвая, сказала она. Это написано в древнейших книгах: Сон и смерть, брат и сестра. Барт знал это. Какие сновидения приходят в смертном сне? И поверь мне, мертвая, я разбираюсь в снах. Нежить взвыла и подняла вокруг Катрин серый вихрь. Юбки взвились. У ног Катрин миана корчилась и стонала. В вихре двигались тени. «Довольно», — резко сказала Катрин. «Это же призраки. Так вот, сновидения населены призраками. Практически только ими. Призраки созданы из снов. мертвых, утраченных, дурных. Снов, что ходят кругами и вырезают свои следы на поверхности мира. И не уходят просто так. Рука Катрин, дрожа, протянулась и поймала что-то в вихре. Ухватила за горло. Для меня это был Орскар из монастыря. Солнышко у столба плохих псов. Лейша, ждущая, что я ее спасу. Побитый кузнецом мальчика зальбасита. Нельзя спасти их всех. Так зачем спасать кого-то? Она душила это нечто. Пальцы побелели от напряжения. Наконец показалось лицо отца, черное от крови, а потом раз и исчезло, дым и больше ничего. Катрин сделала один быстрый шаг вперед и нежить дрогнула. Она обратилась в бегство, но Катрин поймала ее, поймала ее белую костяную руку. Она держала нежить, напрягаясь от усилия. Вены становились все темнее, но отпускать ее она не собиралась. Не надо было тебе приходить. И я прорвал поверхность. Блюя и задыхаясь, я сел. Воды вокруг меня было примерно полметра, не больше. Я с наслаждением втянул воздух и раздвинул темную завесу волос. Вокруг меня на опушке пустого леса сидели братья, отплевываясь и отдуваясь. Все багровые.